Глава девятнадцатая. А вот тут стало стыдно впервые, но не за то, что я сделала, а как, почти у собственного дома, где кто угодно мог увидеть не то, что происходило, конечно, но все же догадаться о том, чем могли заниматься двое взрослых людей в тупике, скрытом между домами, было несложно. Тем более люди у нас такие, всегда думают о самом плохом. Я просеменила через двор, мимо детской площадки, озираясь по сторонам, зашла в подъезд. Я так надеялась, что Вадика не окажется дома. По пятницам он подвязывался выступать в клубах, но не иначе, как по насмешке судьбы, тот вышел меня встречать. Сердце подпрыгнуло и забилось в ушах. Привет! Я разулась и, чтобы на него не смотреть, нагнулась убрать туфли. Сара выбежала из комнаты и зло меня о б л а я л а Может быть, она первой что-то учуяла, и теперь на своем собачьем о р а л а что-то вроде изменница, лгунья б е с с т ы ж а я Привет, поморщилась я. А ты что дома? А где мне еще быть? По пятницам ты иногда работаешь? Пожала плечами и, не дожидаясь ответа, пошлепала в душ. Сегодня не позвали. Пошел за мной Вадик. Что так? Замерла я в дверях. У них будет выступать какой-то начинающий рэпер. Значит, позовут в другой раз, желая поскорее от него отделаться, заметила я. Дашка дома? Нет, отпросилась погулять. Я кивнула. В этом не было ничего такого. Пятница ведь и еще тепло. Я в душ схожу и будем ужинать. Я уже поел. Ну как хочешь. Закрывшись в ванной, я с облегчением выдохнула. Мне казалось, я вся пропахла т а и р о в ы м и Вадик непременно почувствует это, если ко мне подойдет. Торопливо р а з д е л а с ь сунула вещи сразу в машину. Трусики были напрочь мокрые, а внутри все еще тянуло от неудовлетворенного желания. Я встала под прохладный душ, чтобы поскорее прийти в чувство. Когда я переодевшись вернулась на кухню, Вадика там уже не было, зато Свекровь сидела за столом и пила чай. Разговаривать с ней не хотелось. Я открыла холодильник, положила себе поесть и поставила тарелку в микроволновку. В этот момент у меня зазвонил телефон. Свекровь демонстративно поджала губы. Я никогда не могла понять, почему ее так бесит, когда кому-нибудь из нас звонят, а сейчас вот подумала, что так может быть, потому что ей самой практически никогда не звонили. Да? Добрый день, Юрий Георгиевич. У меня от вас неотвеченный. Вы, наверное, по поводу квартиры? Да-да, по поводу н е ё Я, наконец, нашла прекрасный вариант на садовой. Эта улица была совсем рядом к той, где мы сейчас жили, и к Дашкиной школе. К тому же арендная плата была вполне приемлемой, а ремонт оказался современным. И хоть квартира была немного тесновата, всего-то спальня, которую я думала отдать Дашке, и кухня-гостиная, но я уже мечтала о переезде. Теснота меня давно не пугала. Там хоть свекрови не будет. Я сама себе буду хозяйкой. Именно по поводу н е ё ваше объявление еще актуально? Оказалось, что да. Мне повезло. Мы даже договорились о показе на вечер субботы. о к р ы л ё н н а я я отбила звонок, улыбнулась. Но и что это только что было? Раздался недовольный голос мужа. Я не заметила, как он вошел. А впрочем, что бы это изменило? Что именно? С кем ты сейчас разговаривала? С арендодателем. Помнишь, я тебе говорила, что хочу съехать? Вру, я знала, что муж привык к моей покладистости, а я впервые взбрыкнула и сделала все на свой нос. Разве такие вопросы не нужно обсуждать со мной? Нужно, но ты сделала вид, что не слышишь моих просьб. Ты спятила? Что на тебя нашло? Жили нормально и будем жить. Я никуда съезжать не собираюсь. И опять эта его тактика перевода стрелок. Ну что ж, прошли те времена, когда она работала. Вадик даже не понимал, как облегчает мне жизнь. Отлично, тогда мы переедем с Дашкой. Я все же села за стол и, пусть аппетит пропал напрочь, зачерпнула вилкой макароны. Ха-ха, посмотрим, насколько тебя хватит, рассмеялся муж. А вот это он зря. Я подняла взгляд, сосредоточившись на его лице, и даже отвечать не стала. Внутри разливалось такое злорадство. Такое несвойственное мне злорадство, что просто с ума сойти. Прав был ф ё д о р Разводиться надо вовремя, когда еще хоть какое-то уважение к человеку осталось, а не так, как у нас. Я мало того, что не любила мужа, но что гораздо хуже, уже даже не уважала. А ведь у него, как у любого человека, были и плюсы. Просто все они перечеркивались его ко мне о т н о ш е н и е м Наверное, в какой-то момент во мне просто не осталось сил оправдывать его и прощать. Врать себе, что я счастлива рядом с этим мужчиной. Ох, Марина, не думала, что ты на такое способна. Встряла в разговор свекровь. На какое такое? На такой эгоизм? Ты только о себе и думаешь. А как же Дашка? А р е б е н к е Я думаю, в первую очередь ей не следует жить в обстановке такого ужасного напряжения. Он ведь прекрасно видит, как вы ко мне относитесь. Я к тебе, да я как к дочери родной приютила, обогрела, а ты, ты неблагодарная! Вы можете думать что угодно, Зоя Кирилловна, но даже если я что-то вам лично и задолжала, то уже давно закрыла все долги. А теперь извините, я устала на работе, не удержалась, отвесила шпильку. Вышла из кухни и чуть не столкнулась с подслушивающей нас Дашкой. Привет, давно стоишь? Сколько надо? Дочка выглядела напряженной и злой. Я удивленно вскинула брови. А с т о н о м что? Ничего. Даша, ну что ты ко мне пристала? Дочка пробежала мимо меня и с грохотом закрыла за собой дверь в свою комнату. Ты этого добивалась, да? У нее возраст, между прочим, опасный. Я обернулась к мужу. Вот только посмотрите на этого великого воспитателя. А где ты был, когда у нее животик болел, когда зубки резались или она болела, когда в школу пошла, когда я ее по кружкам таскала, а потом на работу бежала? А дальше перечислять? Мы с Вадиком замерли друг напротив друга посреди коридора. Мариш, д а в ы не ругайтесь сильно, стенки-то хлипкие, Даша все слышит. Из другой спальни выглянул свекор. Вот уже два дня, как его выписали из больницы. Ему меньше всего нужны были наши скандалы, да и мне они совершенно не нужны. Просто чаша терпения как-то неожиданно вдруг переполнилась, будто в нее кто-то бросил камень, и теперь наружу выплескивалось все, все, что очень долго копилось, оказывается, все, о чем я думала, что забыла, о н о лилось, размывало фундамент, основу. в с ё то, на чем еще держалась моя жизнь, и стекало грязными солевыми потоками по душе. То ли пачка ее еще больше, то ли наоборот, очищая. Извини, папа, ты прав. Я отвернулась от Вадика и погладила свекра по морщинистой руке. С кем мне было жаль расставаться, так это с ним. Пойду с ней поговорю. Дашка лежала на животе, вткнув о в уши наушники. Я позвала дочь, она не ответила. Толи и впрямь не слышала, толи не хотела со мной говорить. Ничего не оставалось. Я села рядом, погладила ее по темным волосам. Дочка дернула плечом, скидывая мою руку и отвернулась к стенке. Не хочешь рассказать, что случилось? Ничего. Я не хочу переезжать. Печаль, потому что я больше не могу оставаться здесь. Ну так вали. Дашка все же подхватилась и уставилась на меня глазами полными ненависти. Никогда ее такой не видела. Горло сжалось от беспокойства. Вали, слышишь? Тебя никто не держит. Вот так вот. Никто. Не то, чтобы я этого не знала. Меня никто не держит, потому что я уже давно никому не нужна. Я ведь это чувствовала. Если бы они так сильно от меня не зависели, может, меня бы давно здесь не было. А так каждый играл отведенную ему по сценарию роль. Даша. Тяжело вздохнула я. Понимаю, ты сейчас, чтобы я не сказала, будешь все отторгать, но пойми, я ведь не от хорошей жизни это затеяла. Ты же видишь, как мы живем. Раньше тебя все устраивало, раньше. Хмыкнула я. Раньше я думала, что у меня вся жизнь впереди, а сейчас заглянула в паспорт и поняла, что нет. И мне так страшно стало, Дашка, что жизнь пройдет, а счастья в ней так и не будет. Мне приходилось говорить о взрослых вещах с ребенком, ребенком, который довольно долго жил в неведении, а если и замечал витающее в воздухе напряжение, очень быстро переключался на что-то другое, свое, детское и беззаботное. Может, это и сыграло против меня то, что я так долго оберегала дочь от проблем. Она не слышала ни наших ссор, ни скандалов, а впрочем их т о л к о м и не было. Если я и предъявляла какие-то претензии мужу. Чаще наедине и шепотом. Она не знала изнанки этой с виду хорошей жизни. Вот и все. Ты могла бы спросить, чего я хочу. Я хотела сначала подыскать жилье, а уже потом, когда будет о чем говорить, чем сравнивать, я бы все тебе и рассказала. Обязательно бы рассказала, дашь. Я ведь для тебя самого лучшего хочу. Понимаешь? Я не хочу переезжать. у п е р л а с ь т а и все. Хоть реж. ь Давай ты просто сходишь со мной посмотреть квартиру, и если тебе не понравится твоя комната, мы подумаем над другими вариантами. Дашка долго думала, колебалась. А отец переедет с нами, если захочет. Отвела взгляд. Знаю, в этом была моя слабость, но я все же не хотела брать всю ответственность за крушение нашего брака на себя, потому что м а т ь его, это было не так. Я лишь хотела поставить точку. И было бы хорошо, если бы Вадик сам потерялся при переезде. Тогда бы меня нечем было упрекнуть. Тогда бы это был его выбор. Дашка опять улеглась, так ничего мне и не ответив. А у меня как-то в раз закончились силы ее в чем-то убеждать. Тело будто свинцом налилось, стало неповоротливым, неподъемным. Мысли, доводы, оправдания всему наступил конец. Я встала, прошла через комнату. п л о т н о прикрыла за собой двери и вернулась к себе. Домочадцы, как обычно по вечерам, собрались вместе смотреть телевизор. Я вышла на балкон и, хоть вида из него никакого, п у с т ы р ь д а напротив дом было хорошо, тихо. Так и простояла я там, пока не закоченели ноги. Потом в с т р е п е н у л а с ь не хватало только заболеть в дорогу. Я не могла дождаться отъезда. Я ждала его, как солдат ждет дембеля. Я т о м и л а с ь На субботу была запланирована целая куча дел: забрать машину у Васьки, посмотреть квартиру и перестирать вещи в дорогу. Стирку я затеяла с самого утра. Пока готовила завтрак, машинка достирала. На станции по случаю субботы было многолюдно. Мне пришлось подождать, пока Василий освободится, чтобы узнать, во сколько мне обойдется ремонт. В этот раз я определенно могла заплатить и ни за что бы не позволила другу ремонтировать мне машину бесплатно. Только я не знала, что за все уже заплачено. А твой счет оплатил Федор. Федор Таиров кивнул Василий. Он тоже заезжал, узнал твою машину и заплатил. Я ужасно смутилась, но старалась держать лицо, чтобы Васька ничего не заподозрил, а сама не знала, радоваться ли мне такой заботе или сердиться. ф ё д о р не имел права действовать так открыто, но не мог же он не осознавать, что подумают люди, мои. Родные люди, на которых мне не наплевать. С другой стороны, я понимала, чем он руководствовался, творя это безумие. Таиров метил собой мою жизнь, как хищник метит свои владения. Я бы соврала, если бы сказала, что эти его попытки никак меня не волновали или что они не находили в о а м н е отклика, потому как находили, еще как находили, мамочки. К тому же я и сама делала что-то подобное, когда втаптывала в пол лифчик его бывший. И когда якобы случайно забыла у него свою кофту, вынужденные каждый раз расставаться, мы пытались сделать все, чтобы сохранить видимость близости. Мы утверждали свои права друг над друга и медленно жгли мосты. Спасибо за машину, настрочила первым делом, когда уселась за руль. Пожалуйста, Смайлик. А так хотелось написать до сих пор не написанное: люблю тебя. Так хотелось. Я покатила к дому, забрала Дашку. Хозяин квартиры немного опаздывал, и Таня довольно пыхтела. Но потом ей вроде бы все понравилось. Она, конечно, не показывала своего восторга, но я слишком хорошо знала дочь, чтобы ей удалось меня обмануть. Квартира и впрямь о казалась красивой, такой же, как и на фотографиях. Плюс бонусом невероятный вид на парк из окна. Я расслабилась, выдохнула, думая, что мы справились с самым сложным. Но тогда я не знала, что самое сложное... Нам еще предстоит.